Система циркуляции газов. Наша с вами дыхательная система состоит из дыхательных путей и дыхательных органов. Начинается путь воздуха в наш организм с полости носа. Здесь, как вы наверняка знаете, есть множество маленьких волосиков. И уверен, что многие из вас следят за тем, чтобы они не торчали из носа. А знаете ли вы, зачем они вообще там нужны? Каким бы банальным это ни показалось, но волосы в носу крайне важны, ведь они выполняют роль барьера и фильтра, задерживая все мелкие и более крупные частицы, которые мы вдыхаем, предотвращая их попадание в легкие – пыль, микробы и так далее». Также воздух, который попадает в носовую полость, идет не прямым транзитным потоком дальше, а в связи с извилистым строением носовых ходов воздушная струя образует завихрение, совершая дугообразный путь. Таким образом, воздух контактирует со слизистой оболочкой носа, из-за чего согревается и увлажняется, а также из-за ранее упомянутого пролонгированного контакта со слизистой, в ней находятся обонятельные рецепторы, мы с вами ощущаем различаем запахи окружающей среды. Столько важных функций, оказалось бы, всего лишь какой-то нос. Дальше воздух проходит через носоглотку, ротоглотку и попадает в гортань. Гортань это специальная часть дыхательной системы, которая соединяет глотку с трахеей и содержит в своем строении голосовой аппарат. Голосовой аппарат представлен голосовыми складками, термин «голосовые связки» неправильный. Вы уже знаете, что такое связки и зачем они нужны. Когда мы выдыхаем, голосовые складки вибрируют и своими вибрациями образуют в основном гласные звуки, а большинство же согласных звуков образуются в ротовой полости с помощью языка, неба и губ. Именно благодаря дыхательной системе, а точнее конкретной ее части, мы с вами имеем возможность говорить. Крайне полезное свойство для одних и пагубное для других. Далее гортань соединяется с трахеей. Трахея это по сути та же полая трубка длиной 11-13 см, которая состоит из хрящевых полуколец. Сделайте рукой жест «ОК» и немного разведите большой указательный пальцы. Примерно таким полукольцом и выглядит хрящ трахеи, идущих один за одним, и соединено все это плотной соединительной тканью. Можете представить себе обычную гофру, которая с одной стороны не имеет жесткой границы и обтянута плотной тканью. Именно такое строение позволяет трахее сохранять форму и не слепаться при дыхании. А мягкая оболочка с другой стороны позволяет пищевому комку в пищеводе свободно проходить по нему и не цепляться за хрящевые кольца трахеи. Трахея и пищевод плотно прилежат друг к другу на этом отрезке. Эта анатомическая специфика их строения помогла уместить два столь важных отдельных органа в столь узком пространстве шеи. Трахея заканчивается бифуркацией, делением, на два главных бронха, правый и левый, которые направляются к соответствующему легкому. В дальнейшем они подразделяются на долевые Сегментарные, междольковые, дольковые, внутридольковые бронхи и терминальные конечные бронхиолы. Вы можете представить себе обычное осеннее дерево, где торчат только ветки без листьев. Сначала ветки крупные, потом от них отходят поменьше, от них еще меньше, и уже от них отходят самые маленькие, которым должны будут по весне крепиться листики. Возможно, из-за сходства в строении система бронхов так и называется – бронхиальное дерево. Эта бронхиальная система несет в себе всю ту же проводниковую функцию, проводит по себе воздух, и заканчивается вся эта система органами дыхания, легкими. Легкие, хоть и выглядят как один большой орган, все же представлены условно множеством маленьких структурных единиц, которые представляют собой тканевые мешочки и носят название альвеолы. Их стенки пронизаны сосудами. При вдохе такой мешочек наполняется воздухом и с помощью кровеносных сосудов, которыми он пронизан, производит газообмен. Кислород из вдыхаемого воздуха проникает в кровь через стенки сосудов, а углекислый газ, который образуется в процессе жизнедеятельности в обратном направлении, из крови транспортируется в дыхательный мешочек и в процессе выдоха покидает организм. И такой процесс газообмена происходит в течение каждого вдоха и выдоха, В двух словах, это весь процесс увлекательного путешествия, которое проходит вдыхаемый воздух в нашем организме. Также с помощью дыхания происходит терморегуляция. Вдыхаем холодный воздух, выдыхаем горячий, что важно для поддержания гомеостаза. Кстати, потребляемый спирт выделяется с помощью легких. Поэтому попытки заглушить запах перегара, С помощью кофе, чеснока, жвачки быть может и сработают для восприятия другими людьми, но вот на решение алкотестера не повлияют. Поэтому, если не уверены, что продукты распада этанола окончательно покинули ваш организм, садиться за руль уж точно не стоит. Глупый риск может привести к крупным и неприятным последствиям. Заболевания дыхательной системы могут начинаться с носовой полости. Воспаление слизистой оболочки носовых ходов носит название ринит. Оно также знакомо подавляющему большинству как достаточно распространенное заболевание насморк, хотя стоит отметить, что термин «насморк» — это собирательное понятие, ведь оно может возникать впоследствии различных причин. Вирусные инфекции, ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция, прочие ОРЗ — острое респираторное заболевание. Причина может быть аллергического характера, когда какое-то вещество из окружающего воздуха попадает на слизистую носа и вызывает клиническую симптоматику, та же многим знакомая аллергия на тополиный пух. Аллергия может возникать и на холодный, сухой воздух, пыль, пыльцу, шерсть, ну и так далее. Ринит – он же насморк, может начинаться резко и проходить после исчезновения вызвавшего его фактора – острый ренит, а может протекать длительно на протяжении нескольких лет с периодами обострения и ремиссии – хронический ренит. Патокогенетический механизм протекает следующим образом – Сначала возбудитель попадает на слизистую оболочку носа, вызывая ее раздражение, на которое слизистая оболочка отвечает покраснением, притоком крови, чтобы доставить элементы иммунного ответа, набуханием и расширением сосудов. Ощущается это как сухость в носу и чувством, так скажем, щекотания. Кроме того, поскольку полость носа анатомически связана со слезным каналом, Ранее упомянутое раздражение затрагивает и слизистую глаз, которая в свою очередь отвечает покраснением, зудом и слезотечением. Также может подняться температура, болеть голова, особенно в лобной области, затем из расширенных и наполненных кровью сосудов начинает просачиваться плазма крови, жидкая часть крови, об этом еще впереди, которая в свою очередь и становится основной массой сирозных выделений, а ниже все то, что мы так мило обзываем сопли. Все это носит название «ринорея» и буквально переводится как «течет из носа». Помимо выделений из-за отека слизистой может добавиться такое клиническое проявление, как исчезновение возможности чувствовать запахи – актуальный симптом в связи с последней пандемией. Извините, отвлекусь. Я, возможно, как и многие из нас, наивно полагал, что большая часть болезни изучена. Мы все прививаемся – антибиотики на каждом углу и, что на моем веку, таких массовых пандемий не будет. Но последние несколько лет отчетливо напомнили, что жизнь – непредсказуемая штука и что может случиться вообще все, что угодно, так что надо быть готовым ко всему. Хорошая же новость в том, что зачастую все это лечится или же проходит самостоятельно. Следующее заболевание дыхательной системы первого уровня – Синусид, причины и этиология которого в целом все те же, что и у ринита. Вирусы способны проникать в синусы, в воздухоносные пути и вызывать их воспаление. Синусит клинически протекает сложнее ринита из-за внутреннего расположения синусов, может проявляться воспалением слизистой оболочки, из-за чего затрудняется дыхание. И этот фактор воспаления слизистой оболочки также препятствует оттоку соплей из синусов, носовой ход перекрыт воспаленной слизистой. Сопли накапливаются в синусах, приводя к невозможности дышать через нос, головным болям, особенно в лобной области. И эта масса из серозной жидкости, соплей, является собой отличный субстрат, которым могут питаться и в нем же размножаться бактерии. Поэтому может возникнуть инфекционное осложнение, сопровождающееся подъемом температуры, общей интоксикацией и прочей классической симптоматикой инфекционного процесса. Следующая остановка нашего поезда – горло. Заболевания горла состоят из следующего списка – танзелит, фарингит, ларингит – Каждое заболевание отражает воспаление определенного участка или анатомической структуры. Например, тензелит – это заболевание воспаление небных миндалин. Миндалины – это скопление лимфоидной ткани, а лимфоидная ткань – это важная часть иммунной системы нашего организма. Небные же миндалины призваны защищать верхние дыхательные пути от инфекционных агентов. Заболевание тензелит – Острая его форма многим знакома по классическому и распространенному названию ангина соответствующей клинической картиной. Фарингит же – это воспаление слизистой оболочки глотки, которая располагается между полостью носа и гортанью. Стоит упомянуть, что, как было отмечено ранее, в глотке условно выделяют несколько отделов – носоглотку, ротоглотку, гортаноглотку. Также глотка участвует в образовании звуков, что немаловажно, поскольку клинические воспаление в ней может проявляться осиплостью голоса, хрипотой или вовсе отсутствием возможности говорить. И заболевания, вызывающее воспаление гортани и непосредственно голосовых связок. Часть глотки, которая синтезирует звуки, носит название ларингит. Еще одной из причин, которые могут вызывать воспаление голосовых связок, помимо инфекционной природы, является их банальная функциональная перегрузка. Человек очень много говорит. Поэтому ларингит своего рода профессиональная болезнь людей, которые вынуждены много разговаривать или громко кричать. Преподаватели, тренеры, вокалисты, кол менеджеры и так далее. При ларингите, как потенциальное осложнение, воспаление и отек слизистой оболочки горта не может стать причиной стеноза, то есть сужение ее просвета, как в примере про рукав из темы про пищевод. Из-за стеноза нарушается движение воздуха из глотки в трахею, затрудняется вдох и выдох, появляется шумное дыхание с характерным свистящим звуком. Так со стороны проявляется то, что человек резко начинает задыхаться, поскольку воспаление собственных голосовых связок напрямую перекрывает доступ воздуха и как бы душит его не снаружи, а изнутри. И это действительно серьезное осложнение, которое может привести к летальному исходу. При развитии подобной симптоматики немедленно вызывайте врача. Человеку необходима срочная медицинская помощь. Мы же тем временем спускаемся на отдел ниже и попадаем прямиком в воздухоносные пути. И первое заболевание, которое знакомо многим из нас – острый бронхит. По большому счету это клинический синдром, основанный на кашле, который в свою очередь обоснован воспалением дыхательных путей среднего и крупного калибра, которые, как вы помните, называются бронхами. Заболевание зачастую вызывается вирусами и начинается типичными признаками простуды. Если заболевание, то есть воспаление, ограничивается лишь бронхами, это бронхит. Если в процесс воспаления включается трахея, то воспаление трахеи носит название трахеид. По большому счету механизм всех этих заболеваний прост – Классический комплекс воспаления. Агент раздражает слизистую, та в ответ набухает, сосуды наполняются кровью, плазма пропотевает в просвет бронха или того места, где локализуется очаг воспаления и обуславливает отделяемое сопли, мокроту и так далее. И далее симптоматика. И название заболевания уже зависит от локализации патологии. В трахеи трахеид, в бронхах бронхит – Надеюсь, логика прослеживается и к восприятию доступна. К симптоматике также относят кашель, подъем температуры, озноб, хрипы. Хорошей новостью является то, что зачастую болезнь излечима, хотя, как и многие болезни, может принимать хроническую форму. Хронический бронхит курильщика, например, человек курит и постоянно кашляет, мокроту сплевывает, курит, вновь раздражает слизистую, снова кашляет, мокроту сплевывает. Таким образом, организм пытается отторгнуть смолу и вредные вещества, которые проникают в легкие в процессе курения. Следующее заболевание – хобл – хроническая обструктивная болезнь легких. Заболевание в основном преследует все тех же курильщиков – Патогенетические заболевания основываются на том, что легкие теряют способность адекватно осуществлять свою основную функцию – газообмен. В патогенетическом механизме принимает участие множество факторов – клеток, медиаторов воспаления. Но для понимания это не так важно, главное – уловить суть. А суть заключается в том, что у человека за счет действия всех этих факторов медленно выключается какой-то процент легких – То есть какой-то процент легких перестает по той или иной причине принимать участие в газообмене. И это может быть незаметно, когда выключился какой-то один процентик, или два, или три. Но когда выключается 40% легких, согласитесь, трудно не заметить постоянную отдышку, мучающий кашель 24 на 7 и частенько отхаркиваемую мокроту, особенно по утрам. Клиническое проявление заболевания может доходить вплоть до дыхательной недостаточности. Человек дышит, но ему не хватает кислорода, потому что из-за того вдоха, что он делает, лишь оставшиеся 40-60% легких способны улавливать кислород, и человек буквально задыхается с каждым вдохом все больше и больше. Заболевание можно предотвратить отказом от курения, нормализацией образа жизни, постепенным увеличением физической нагрузки, но лишь в начальной стадии, поскольку с прогрессированием заболевания тот процент легких, который выключился, утрачен окончательно и непоправимо. И именно по той причине, что на ранних стадиях никто не выполняет предписаний, заболевание условно неизлечимо и приводит к летальному исходу. Напоминаю, что обязательно не только слушать, но и выполнять рекомендации своего лечащего врача. Ну а наша следующая остановочка – бронхиальная астма, которая в карточке пациента обычно пишется БА. Заболевание, как правило, характеризуется хроническим воспалением все тех же дыхательных путей и наличием соответствующей симптоматики. Свистящее дыхание, отдышка, чувство сдавления в грудной клетке, кашель самой разнообразной частотой и интенсивностью. Вся эта симптоматика, как правило, связана с воздействием того или иного аллергического фактора. В большинстве случаев заболевания базируются на аллергической природе. Аллергия на пыльцу, на цветение определенных видов деревьев, на пыль, на холодный воздух. За развитие клинической картины отвечает спазм гладкой мускулатуры дыхательных путей. Собственная мышца, которая идет вокруг трахеи или бронхов, сжимается, тем самым передавливает просвет дыхательных путей. То есть организм как бы душит сам себя изнутри. Так развивается приступ удушья. Ну и никуда не делся, разумеется, отек слизистой оболочки, которая выделяет в просвет дыхательных путей секрет – слизь, которая становится вязкой и образует слизистую пробку в дыхательных путях, что также приводит к приступам удушья, как пробка в бутылке. Бронхиальная астма в основном носит приступообразный характер – То есть человек идет, общается, все отлично, и тут резко начинает задыхаться. В аллергической БА, скорее всего, приступ провоцируется каким-то аллергеном, который он вдохнул и который вызвал приступ. Этот приступ удушья снимается глюкокортикостероидами, бронходилятаторами, Хотя такие подробности знать не обязательно. Просто у человека с бронхиальной астмой обычная история заболевания ведется с детства, поскольку аллергический характер, как правило, рано себя проявляет. И поэтому зачастую у человека, который знает о своей проблеме, есть с собой ингалятор по предписанию, который он держит под рукой, и в случае приступа он должен пшикнуть лекарство себе в рот и вдохнуть. На всякий случай, если у вас есть подобная проблема, советую всегда под рукой держать ингалятор. Никогда не угадаешь, когда он может пригодиться. А мы движемся дальше и спускаемся в самый нижний отдел. И первое заболевание этого отдела, легких, – пневмония. Пневмония, как правило, острое заболевание, сопровождающееся симптоматикой инфекционного процесса нижних дыхательных путей. Лихорадкой, повышенной и пляшущей температурой, то вверх, то вниз – Кашлем, выделением мокроты, болью в грудной клетке, отдышкой. Механизм пневмонии таков, что в легкие проникает какой-то патологический агент, будь то вирус или бактерия, и попадает он в легкие классическим путем вдыхания капелек жидкости, которые выплевывает другой человек во время общения, к слову о масках в режиме пандемии. Затем этот агент прикрепляется изнутри к стенке легкого и начинает размножаться, кушать и переваривать легкое, на что наш организм отвечает иммунным ответом, воспалением, повышением температуры и так далее. Ну и в зависимости от того, где именно в легком локализуется этот возбудитель, пневмонии подразделяют на односторонние, в левом или в правом легком, очаговые, в каком-то определенном участке легкого, долевые, когда вся доля легкого страдает, полисегментарные, когда страдает все или практически все легкое. Лечится заболевания по протоколам в зависимости от возбудителя. Заниматься самолечением не стоит. Также могу бы советовать стараться соблюдать масочный режим по предписанию, ведь болезнь со стороны всегда кажется не такой страшной и мучительной, пока не заболеешь сам. Интересный факт, что я не встречал ни одного атеиста из тех, кто умирает или кому больно, Каким бы скептиком человек ни был в момент полного благополучия, все это проходит, когда становится плохо, и каждый начинает молиться о скорейшем выздоровлении. Это никоим образом не относится к теме нашего обсуждения. Просто интересная мысль, чтобы подытожить главу.